Роберт, 16 апреля, полчаса спустя. Накрыли нас сразу за кармелавой, у поворота к ракетной базе. Я как раз притормозил, одной рукой доставая из пачки сигарету. Всего лишь на миг отвел взгляд от дороги. И началось. До сих пор удивляюсь, как нас одной очередью не накрыли. Видно, на том свете еще крылья и арфы не приготовили. В общем, пригнуться еле успели. Матом в белый свет как в копейку шарахнули и, вывернув обратно на дорогу, рванули в сторону ее навы, чтобы из-под обстрела выйти. Тут нас достали второй раз. Засадили, видно, пол рожка, а то и полный. Только и было слышно, как пули стучали по машине. Сыпало стекло, а спина моментально смокла, словно в бане. Страшно, когда тебе в спину стреляют, очень страшно. На дорогу мы выскочили, даже скорость смогли не потерять. А вот далеко уйти не получилось. Следом за нами из лесу выскочил джип. Что-то вроде фронтеры. Особо разглядывать времени не было. Айвор развалился на заднее сиденье, стреляя через разбитое заднее стекло. В общем, понеслось. Уходим, робка! Уходим, а чёрт! Айвор стрелял часто. Видно, даже не целился особо. Мандраж. Валим отсюда! Выжимаю педаль в пол. Вжимаю сиденья, пригнув голову. В голове мелькает «Господи, помоги! Господи, рано нам еще!» Спиной, задницей, каждой клеточкой тела чувствую, как пули с тупым звуком рвут жесть машины. И она начинает терять скорость, заваливаясь влево. Словно подранок с перешибленной лапой. «Тяни, малыш, тени! Вдруг рядом что-то сверкнуло и наступила темнота.